Ее глаза были полны слез. «Боже мой! Но она не говорила тебе этого!» Тони кивнула. «Она говорила, что ты никогда не был верен даже красивым женщинам, а я некрасива, и что ты меня любишь так, как мужчина любит женщину, не идущую в счет». Он вскочил. Его лицо побагровело. «Я заставлю ее дорого заплатить за эти слова» сказал он в бешенстве. «Не надо ехать к ней», сказала Тони, схватив его за руки. «Неужели ты думаешь, я потерплю, чтобы говорили такие вещи о тебе? Я относился к тебе, как святыне, и, видит Бог, заставлю и других так относиться». Он схватил пальто. «Роберт, не надо. Это вызовет только сцену, ужасную, безобразную сцену. «А я, я пришла тебя просить о чем-то». «Просить меня о чем-то? О чем?» Он посмотрел на нее. «Тони, в чем дело?» Она закрыла лицо руками. «Возьми меня с собой, Виталию». Слова были сказаны очень тихо, но он услышал. Лицо его омрачилось. — Тони, — сказал он шепотом, — я хочу этого, — горячо сказала она. — Люди говорят. Ты сам знаешь, что они говорят. Пусть говорят. Пусть верят. Я не задумывалась над тем, чем была для тебя, пока была с тобой до сегодняшней ночи. И не понимала, что ты хотел сказать, объясняя, что любовь — это явление столь же физическое, сколь и духовного свойства. Теперь я понимаю, Роберт. Гляди на меня, не отворачивайся. Ты должен». Она схватила его руки и упорно смотрела в лицо. «Ты, вероятно, будешь презирать меня за то, что я сейчас скажу, но должен выслушать. Я хочу быть для тебя всем, чем женщина может быть для мужчины». «О, мой возлюбленный, я хочу всецело принадлежать тебе. Мы этим ни перед кем не согрешим. Никто не поплатится за наше счастье». «Это не так», — сказал он хриплым голосом. «Это не так. Ты заплатишь именно ты. Всегда расплачиваться будешь ты». «Пока ты этого не сказала, я был настолько слаб», что чуть не уступил, но эти слова задели меня за живое. Когда живут вместе мужчина и женщина, которые не могут пожениться, позор падает на женщину. От нее отступаются, но с ним люди продолжают знаться. Я люблю тебя, неделями жаждал обладать тобой. Мужчина уж так создан, что должен обладать женщиной, которую любит, если они действительно любят друг друга. «Неужели ты думаешь, что я откажусь от этого теперь и совершу такую вещь? Ты меня ужасно искушаешь. Я о нас обоих думал тысячи раз. Иногда, когда мы бывали вместе одни, я бывал так сильно возбужден, что почти допускал такой поступок по отношению к тебе. Думаешь, я не понимаю, что представляет собой твоя жизнь?» И что мне легко осознавать, что ты несчастна и нелюбима. Тони, ты хочешь поехать со мной? Я не могу этого дольше переносить. Уйди теперь, ради Бога. Я теперь тебе все прямо сказал. Я должен был тебе объяснить. Ты не откажешь мне? Не откажешь? Она кинулась к нему и страстно прижалась. «Ты должен меня взять», — говорила она, задыхаясь, после всего, что сказал, «ты не можешь меня покинуть». «Ты сказал слишком много, и не только заставил меня понять, но понять слишком много. Между нами стоят люди. Ты не хочешь, чтобы они надо мной издевались? Думаешь, что я с ними считаюсь?» Он силой оттолкнул ее от себя. Его лицо побагровело, а на лбу налились кровью. Он выглядел мрачным, загнанным, измученным.